Глава третья. Особенности альтернативной зоологии. Работу по замене одной из двух труб нагнетателей левого двигателя шлюпа, мы с двигателистом Свеном закончили глубоко за полночь. Фригматичный и молчаливый швед без единого слова пожал мне руку своей грязнющей лапой и в развалочку направился к выходу со шлюпочной палубы. Впрочем, мои руки были не намного чище. Звонки от ударов о металлической решетке фальшпола, звук шагов двигателиста, заметался эхом под высоченными перекрытиями и затерялся где-то между шлюпками и катерами, жмущимся словно цыпляток на сетке к двум шлюпам, еле поместившимся на палубе даже со сложенными куполами так называемой полужесткой конструкции. А я остался собирать и раскладывать по местам инструмент. Ну а что, зачем Свену утруждаться, если под рукой есть помощник? Закончив с уборкой, я сонно зевнул и, захлопнув инструментальный ящик, отправился в свой кубрик. Полотенце, мыло, зубная щетка и зубной порошок. Гадость. Но пасты здесь нет вообще, или я ее попросту не видел в продаже, так что деваться некуда». Экипировавшись таким образом, я отправился в душевую. Спать лег уже в третьем часу ночи, а потому раздавшийся в шесть утра гудок корабельной системы оповещения в опилке, если по-простому, не прибавил мне хорошего настроения. М да, ведь по договоренности, к своим обязанностям я должен приступать только завтра. Хм. С так неожиданно набившимся в кит экипажем, Боцман познакомил меня во время завтрака. И это тоже было странно. Какого чёрта делает на корабле Кок во время столь долгой стоянки в родном порту? Вывод из всего происходящего мог быть только один. Феникс готовится к выходу. А значит, 2-3 дня, и можно прощаться с Новгородом. Неожиданно. Вот интересно, а если бы я остался в доме завидячий, «Меня бы кто-нибудь предупредил об изменении даты выхода?» «Хм...» «Но долго размышлять о такой возможности мне не дали». Едва Боцман объявил о пополнении в моем лице экипажа, как меня буквально снесли с ног два что-то радостно ревущих тела — Архип и Иван. «Это же Рик, ребята, я о нем рассказывал!» Неистово хлопая меня по плечу, воодушевленно орал Архип, и Иван ему поддакивал своим гудением одновременно выбивая лапищей пыль из другого моего плеча. «А, так это тот самый малец, что наших абордажников выключил!» Под общий смех протянул чей-то голос. Впрочем, ни двигателист, ни палубный старшина даже не обиделись, и хохотали как бы не громче остальных матросов. Не Рик, а Кирилл поправил их Кузьма и обвел присутствующих неожиданно тяжелым взглядом. Матросы, понимающие, закивали. Надо думать, для них подобное уточнение не было чем-то странным. Впрочем, если вспомнить, чьи именно поручения иногда выполняет Феникс, неудивительно. «Значит, решил присоединиться к славной когорте воздушных бродяг, а, Кирилл?» Поинтересовался Иван, когда матросы немного успокоились, и мы завершили процедуру знакомства, как назвал многочисленное представление и рукопожатие наш ботман. «Ну да», — кивнул я, — «я же вырос на верфи». Знаешь, как завидно было смотреть на взлетающие корабли. «Романтик, значит», — протянул тот же голос, что напомнил обществу о вырубленных абордажниках. Вёрткий такой чернявый парень с хитрым прищуром. И чему-то кивнув, хохотнул. «Ну ничего, Пятый океан из тебя быстро всю эту дурь выбьет. Да и Кузьма Николаевич спуску не даст. Поймёшь ещё, почем он, сухарик матросский». «Не пугай юнца, Иголка!» — рыкнул на него Архип. «Он не из белоручек, еще тебе форы даст!» «Не тебе о том болтать, болезный!» — ощерился Чернявый, но, узрев перед лицом внушительный кулак палубного старшины Ивана, скис. «Тебе зубы не жмут, матросик?» — тихо поинтересовался Ваня. «Ласково так. Или давно по бимсам не ползал?» «Так я устрою, ты только мигни. Выход скоро. Вот перед ним проверку куполов и организуем». Глядишь, еще и благодарность от капитана поимеешь, как доброволец. Ага. Да молчу я, молчу, — пробормотал иголка, отодвигаясь от кулака Ивана. Тот хмыкнул. То — То-то? Зелень каботажная. — Архип, а ты как, выздоровел? — спросил я, мельком глянув на отсевшего от нашей компании чернявого. — Выздоровел, — кивнул двигателист. — Хорошо, что в шлюпе давление постоянное поддерживается. «Иначе бы скопытался только так. Знатно меня те крысы приложили». «Ну да ничего, наш доктор поворчал, да на ноги поставил. Велел только месяцок поберечься». «Ага, как тут побережешься, если выход наконец недели назначен?» — проворчал Иван. «Я как раз хотел расспросить об этом, но поболтать в волю не вышло. Кончай базар, православная!» Боцман поднялся из-за стола, Я, кинув взглядом матросов, мотнул головой в сторону выхода. «Поели? Айда работать!» «Кирилл, пойдешь в помощь Архипу?» «Сегодня твое место в машинном. Архип, присмотри за юнцом, чтобы в чертову трубу не нырнул. Ненароком!» «Остальные марш на погрузку. Иван, чего сидишь?» «Зенками хлопаешь. Поднимай людей. Сегодня грузим второе и третий трюмы. Шевелись, аисты безмозглые!» Дробью простучали ложки, освободившие жестяные тарелки от остатков рисовой молочной каши с изюмом. Неплохо тут матросы питаются. Экипаж потянулся на выход. «Почему аисты?» — вслух удивился я, когда мы с Архипом спускались по трапу в машинное отделение. Двигателист от чего-то закашлялся, и лишь через несколько секунд я понял, что он просто тихо ржет. «Хм, извини, Кирилл, отсмеявшись, покачал головой Архип. Я, не понимающий пожал плечами, и двигателист, вздохнув, все-таки соизволил объясниться. «Хм, ну ты парень взрослый, откуда дети берутся в курсе, да?» «М-м, — ухмыльнулся я, вспомнив, как гуляют матросы на берегу. «Действительно, аисты, точнее не скажешь». «Вот и замечательно», — вернул мне улыбку Архип и тут же посуровил. А теперь, нет. я буду отыгрываться за тот шишак, что ты организовал мне в нашу первую встречу. Итак, смотри, слушай и запоминай. Перед тобой машинный зал дальнего тысячерунного транспортника типа «Муссон». В отличие от стандарта, «Феникс» оснащен четырьмя новейшими паровыми машинами двойного расширения, водоснабжение которых обеспечивает мощный конденсатор, что избавило кит от водяного тендера, Нагрев производится за счет рунных трубок. Лекция растянулась на добрых 40 минут. Но, честное слово, у меня даже мысли не возникло прервать Архипа, поскольку он не просто рассказывал уже известные мне вещи, но и по ходу дела приводил примеры из собственной, весьма обширной практики. И щедро сдабривал сухую теорию дельными советами по работе машин и уходу за ними а маленьких хитростей и приемов в работе двигателиста хватало. В результате к проверке машин мы приступили только через час. Еще 20 минут у меня ушло на то, чтобы ответить на вопросы Архипа по пройденному материалу. В следующий раз обязательно прихвачу с собой блокнот. Непременно. Проверка плавно перешла в замену целой секции нагревательной трубки. Это, между прочим, Восемь витков общей длиной под двадцать метров. Пока развернули систему, пока сняли поврежденную секцию, пока заменили ее на новую, подошло время обеда, который нам, вот неожиданность, приволок Иван в здоровенных таких сутках. — Я ж знаю этого железячника, — ухмыльнулся палубный старшина. — Если Архип засел в машинном зале, вытащить его отсюда сложнее, чем достать лесу из норы. «Ну уж, ты скажешь тоже», — деланно возмутился двигателист, с неохотой сползая с узкого мостика, протянувшегося вдоль машин. Я спрыгнул следом и, втянув носом аромат гулеша, поднимающийся над сутками, принялся оттирать ветошью руки. Да и Архип, почуяв манящий запах, заторопился. Обедали втроем. Иван, оказывается, и свою порцию притащил. Еле быстро, но аккуратно. За мусор на полу Архип может и подзатыльник отвесить, проверено на собственной шкуре. Но помимо этого занимательного факта, я узнал и еще кое-что. А именно, что за рейс нас ждет и с чего вдруг такая внезапность?